Глава пятнадцатая. Тяжелый год. Рана малыша была не опасна, хотя он потерял много крови. Но, опоздая они на несколько минут, Мёрдок нашел бы его лишь мертвым, а кити никогда бы более не увидала своего ребенка. Нечего и говорить, что малыша окружили самыми нежными заботами». Как часто ему приходилось сознавать, что у него была родная семья, несмотря на то, что он был никому неизвестным сиротой. С какой благодарностью он отвечал на эти выражения чувств, вспоминая, сколько счастливых дней он провел на керуанской ферме. Чтобы знать их число, ему нужно было лишь сосчитать, сколько у него было камешков, полученных от Мартона с каким радостным чувством он опустил в горшок камешек после приключения с волком. Наступил Новый год, а холода не уменьшались. Громадные стаи волков стали бродить вокруг фермы, стены которой не устояли бы против их крепких когтей. Мартину с сыновьями приходилось не раз стрелять из ружей, чтобы отогнать опасных хищников. Так было и во всем графстве, в долинах которого раздавался по ночам зловещий вой. «Да!» Это была одна из тех суровых зим, когда, казалось, холодный, пронизывающий ветер со всех полярных стран дул на Северную Европу. Нельзя было предвидеть конца ужасному времени, могущему затянуться, как длительная лихорадка у тяжелобольных. А когда таким больным является земля, окаменеющая от холода, растрескавшаяся, как губы умирающего, невольно является сомнение, восстановится ли когда-нибудь ее плодородие. Поэтому тревога фермера и всей его семьи была вполне понятна. Однако, благодаря продаже овец, Мартин оказался все-таки в состоянии уплатить налог и аренду, что, видимо, удивило управляющего, пришедшего на Рождество за арендными деньгами, ведь на многих других фермах ему не смогли их уплатить, и он, опираясь на закон, выселил нескольких фермеров. Но что будет делать Мартен Маккарти на следующий год, если затянувшиеся холода помешают посевам. К тому же последовали и еще несчастья. Морозы дошли до 30 градусов, и в конюшне стало так холодно, что четыре лошади и пять коров пали. И не было возможности оградить от холода ветхие постройки, пострадавшие еще больше от натисков бури. Даже птичий двор сравнительно лучшей постройки потерпел значительные потери — Малышу приходилось ежедневно отмечать всевозраставшую убыль. Приходилось опасаться за дом, хотя Мартин с сыновьями его ежедневно осматривали и чинили, но ветхие стены грозили обвалиться в сильный шторм. Дорога стала непроходимой и была покрыта снегом, вышиной в рост человека. Посередине двора от деревца, посаженного в день рождения Дженни, виднелась только побелевшая верхушка. Чтобы пробраться к хлеву, приходилось расчищать тропинку по несколько раз в день. Что было удивительно, но мороз нисколько не уменьшался, несмотря на обильно падавший снег. Правда, снег состоял не из пушистых хлопьев, а был крепкий и жесткий. Поэтому даже хвойные деревья, бывшие всегда зелеными, стояли обнаженными, словно по ветвям провели скребками. На крыше скопились громадные льдины, напоминающие ледяные горы, и заставлявший опасаться новых бедствий, когда они начнут таять от весеннего солнца. Как защитить ферму, если вся масса воды устремится на ее здание? Но пока у Мартона и его сыновей была другая забота. Как сохранить скот? В последний разразившийся ураган была сорвана крыша с хлева, и животные провели три-четыре дня, незащищенные от холода, что повлекло за собой потерю нескольких из них семье пришлось работая в сильнейший холод пожертвовать частью хлеба чтобы прикрыть ею остальную дом в котором жила семья макарти тоже пострадал от бури однажды ночью рухнула вышка в которой помещался сим и ему пришлось поселиться в зале но потолок от тяжести снега грозило обрушиться и пришлось сделать подпорки из досок а зима продолжалась оставаясь столь же суровой февраль по холоду не уступал январю температура держалась около 20 градусов ниже нуля. Жители фермы походили на потерпевших крушение, заброшенных на полярный берег и не знавших, когда, наконец, настанет весна. Поспешим, однако, заметить, что в пище пока не было недостатка, мяса и овощей было очень много. К тому же замерзшие животные, хорошо сохранявшиеся во льду, представляли также немалый запас продовольствия. Что касается топлива, то приходилось каждый день подбирать валявшиеся в снегу сучья, сохраняя таким образом запас торфа. Впрочем, сильные и здоровые, закаленные в суровом климате Мартин сыновьями, не страдали от всех испытаний. Малыш выказывал тоже удивительную стойкость. Мартина и кити усердно работая, до сих пор хорошо выдерживали невзгоды. Маленькая Дженни, не покидавшая всегда закрытой комнаты, росла как тепличное растение — Одна только бабушка, видимо, страдала, несмотря на заботы всех окружающих. Ее физические страдания усуглублялись страданиями нравственными, так как она страшилась за будущие семьи. В апреле температура стала более сносной, и ртуть в градуснике поднялась выше нуля. Но земля ждала майской погоды, чтобы окончательно оттаять. Было поздно начинать посевы. Может быть, сенокоз будет удачен, но зерно едва ли успеет созреть. Лучше было не рисковать посевом хлеба, а заняться овощами, которые могли созреть в октябре, и, главное, посадить как можно больше картофеля, могущего спасти деревни от голода. Но какой окажется земля, когда сойдет последний снег? Будет ли еще мерзлый на несколько футов и тверда, как гранит? Как разрыхлить, если плуг не возьмет ее? Нельзя было начать пахать до конца мая, Солнце, казалось, потеряло свою силу, так медленно стаивал снег, оставшийся до июня в более возвышенных местах графства. Все земледельцы решили не сеять зерно, а сажать лишь картофель. И не только фермеры рокингамского владения кирийского графства, но и в других графствах Северо-Западной Ирландии. Только в Лейнстерской провинции, в которой земля скорее оттаяла, приступили к посеву хлебов с некоторой надеждой на успех. Арендаторам пришлось употребить неимоверные усилия, чтобы сделать землю годной для посадки овощей. Мартыну и сыновьям его пришлось заменить с собой животных, павших зимой. У них оставалось только одна лошадь и осёл, которыми они могли пользоваться для полевых работ. Засадили картофелем около 30 акров земли, боясь, что и этот адский труд будет уничтожен. Тогда началось новое бедствие, обыденное в горных местностях Ирландии. В конце июня наступила сильная жара, и снег, таявший на горах, устремился потоками по склону. Особенно страдала Мюнстерская провинция, может быть, по причине многочисленных разветвлений ее ручьев. В Кирийском графстве разлив напоминал наводнение, реки, выйдя из берегов, все кругом залили водой. Многие дома были унесены, почти весь скот погиб кирийском графстве часть рокингамских владений исчезла под водами Кашина. В две недели окрестности ферм превратились в сплошное озеро, прорезаемое такими сильными течениями, что уносили с собой вывернутые с корнем деревья, обломки хижин, сорванные из домов крыши, трупы животных, гибнущих целыми сотнями. Разлив достиг и киранской фермы, почти совершенно уничтожив сарай и хлев. Не удалось спасти животных, кроме свиней. Если бы жилой дом не находился на возвышении, волны достигли бы и его. Вода разлилась до нижнего этажа, находившегося всю ночь во власти бушующей стихии. Последним ударом, нанесенным бедной стране, была повсеместная гибель картофеля, пострадавшего от наводнения. Никогда еще семье макарти не приходилось терпеть столько бед сразу. Мрачная будущность предстала перед ними. Как расплатится Мартин, когда явится управляющий? Как тяжелы обязательства арендаторов? Большая часть дохода попадает всегда в карманы собирателя податей и управляющего лендлордов. Если по земельным владельцам приходится платить 300 тысяч фунтов за землю и 600 тысяч податей за бедных — то крестьяне еще более угнетаемы налогами за дороги и мосты, налогами в пользу полиции, судебных властей, налогами на содержание тюрем, работных домов и так далее, представляющими сумму в миллион стерлингов в одной Ирландии. Удовлетворить все эти требования очень затруднительно для фермера даже при хороших обстоятельствах, то есть если урожай удачен, так как ему еще уплачивать арендные деньги за пользование фермой, Но когда земля поражена бесплодием, когда суровая зима и разлив разорели страну, когда впереди ждут изгнания и голод, что делать тогда? Ведь это не помешает сборщику подойти прийти в назначенное время, а после его визита исчезают и последние гроши. Так случилось и с Мартоном Маккарти. Куда девались веселые и счастливые дни жизни малыша на ферме? Никто теперь не работал, потому что работы не было. Вся семья проводила в бездействии бесконечно длинные дни, сидя около бабушки, заметно угасавшей. Впрочем, почти все местности графства одинаково пострадали от разразившихся бедствий. Зато в самом начале зимы 1881 года везде раздавались угрозы устроить бойкот лордов, чтобы земля оставалась необработанной. Мера совершенно безуспешная, ведшая к разорению как владельца, так и фермера. Не этими средствами Ирландия может избавиться от тирании феодального режима, добиться пользования землей-арендатором на более подходящих условиях или смягчить меры, практикуемые лендлордами. Волнение среди крестьян все же усилилось. Оно выразилось особенно заметно в кирийском графстве, где устраивались митинги и велась агитация за автономию. Мюрдок, к ужасу своей жены и матери, весь отдался этому движению. Ни холод, ни голод, ничто не могло его удержать. Он переходил из селения в селение, подстрекая всех к общему отказу от арендных платежей и новых аренд в случае изгнания фермеров. Мартану и Симу нечего было и пытаться его удержать. Впрочем, они вполне сочувствовали ему, видя, к чему привели их труды. Однако правительство приняло свои меры. Также поступил лорд-наместник на случай выступления националистов. Отряды Маунтад Констабулари разъезжали по деревням, готовые в случае надобности помогать полиции. Им поручено было рассеивать митинги и арестовывать слишком ярых пропагандистов, замеченных полицией. Вероятно, в их числе должен быть вскоре и Мюрдок, если только уже не был под их надзором. Что могут поделать ирландцы против порядков, опирающихся на 30 тысяч солдат, выдворенных в Ирландии. Можно себе представить тревогу, в которой жила семья Маккарти. Когда на дороге раздавались шаги, Мартина и кити бледнели. Бабушка приподнимала голову, но через минуту снова опускала ее на грудь. Вдруг это была полиция, шедшая арестовать Мюрдока, а с ним вместе его отца и брата. Мартина не раз умоляла старшего сына не подвергать себя опасности, угрожавшей всем членам аграрного союза. В городе уже происходили аресты, они будут, конечно, и в деревнях. Куда мог бы тогда скрыться Мюрдок? Искать убежище в пещерах или в лесах нечего было и думать в такой холод. К тому же мёрдок не хотел расставаться со своей женой и ребенком, и если ему было лучше удалиться на север, менее подверженный надзору, он не мог этого сделать за неимением необходимых средств для перевозки и содержания своих. Касса националистов, доходы которой достигали двух миллионов, была недостаточна для поддержки восстания против лендлордизма. Мюрдок оставался на ферме, готовый ежеминутно бежать, если нагрянет полиция. Все поэтому сторожили входы и выходы на ферму. Малыш с Бирком бродили вокруг фермы, никто не мог бы подойти, не будучи замечен издалека. Но кроме всего этого, Мюрдока сильно беспокоило предстоящее посещение управляющего с требованием арендной уплаты. До сих пор Мартин был всегда в состоянии расплатиться благодаря продуктам фермы и небольшим сбережениям в предыдущие годы. Один или два раза только он просил небольшой отсрочки, чтобы собрать нужную сумму. Но сегодня откуда взять деньги, когда ему нечего было продавать? Как мы уже упоминали, владетелем Рокингама был английский лорд, никогда не приезжавший в Ирландию. Если допустить, что у него были самые лучшие намерения относительно своих арендаторов, то ведь он их не знал, не мог интересоваться ими, как и они не могли обратиться к нему. Его доверенный Джон Эльден, принявший на себя эксплуатацию владений, жил в Дублине. Он тоже не имел почти никаких сношений с фермерами, предоставляя вести с ними дело своему управляющему. Управляющего, являвшегося к Мартану раз в год, звали Гербертон. Это был черствый, беспощадный человек, настолько привыкший к крестьянскому горю, что оно уже ничуть его не трогало. Все знали, что он был неумолим, немало повыгонял семейств, оставив их без крови и средств к существованию, и пользовался данной ему властью, чтобы применять ее со всей строгостью. Увы, Ирландия все еще оставалась той страной, в которой когда-то мог раздаться возглас «Убийство ирландца не преследуется законом». Понятно поэтому, каково было беспокойство всех на керуанской ферме. Герберт не замедлит прийти, так как всегда являлся в конце декабря. 29-го утром малыш, заметивший его первым, прибежал предупредить семью, собравшуюся в зале. Там были все — отец, мать, сыновья, прабабушка и ее правнучка, которую Кити держала на руках. Управляющий открыл калитку, прошел через двор решительным шагом, шагом хозяина, открыл дверь в залу и, даже не снимая шляпы, как человек, чувствующий себя более хозяином дома, чем те, к которым он пришел, сел на стул перед столом и вынул бумаги из своей кожаной сумки. «С вас, Маккарти, следует получить за истекший год сто фунтов», — сказал он. «Расчет верен, я надеюсь?» «Да, господин Герберт», — ответил фермер слегка дрожащим голосом. «Сто фунтов». «Но я попрошу у вас отсрочки. Вы мне раздавали ее». «Отсрочку!» — вскричал Герберт. «Я только это и слышу на всех фермах». «А чем же расплатится мистер Эльден с лордом рокингамом Не отсрочками же вашими?» «Год был очень плохим для всех, господин Герберт, и наша ферма пострадала не меньше других. Мне до этого дела нет, и никакой отсрочки я вам дать не могу». Малыш, забившись в угол, слушал, скрестив руки с широко раскрытыми глазами. «Прошу вас, господин Герберт», — продолжал фермер, — «пожалейте бедных людей». Я прошу только немного подождать. Половина зимы уже прошла, и морозы были не особенно сильны. Мы выплатим всё после лета. Что же, уплатите вы немедленно или нет, Маккарти? Я был бы счастлив, если бы мог это сделать, господин Герберт. Но, уверяю вас, теперь это невозможно. «Невозможно!» — вскричал управляющий. «Продайте всё, что имеете!» «Это уже сделано» а остальное уничтожено наводнением, того, что осталось не продать и за сто шиллингов. Так как же вы можете надеяться на будущий сбор, когда вам нечего даже сеять? Да что, вы смеетесь, что ли, надо мной? Нет, господин Герберт, я никогда себе этого не позволю. Но ради бога, не отнимайте у нас последние надежды». Мюрдок и Сим, молчавшие все время, теперь едва сдерживались, видя, что отец принужден был унижаться перед этим человеком. В это время бабушка, привстав со своего кресла, сказала торжественным голосом «Господин Герберт, мне 77 лет, и все эти 77 лет я прожила на этой ферме, которую арендовал сначала мой отец, потом муж и сын. До сих пор арендные деньги были всегда уплачены, и я никогда не поверю, чтобы лорд Рокингам захотел нас прогнать. Дело не в лорде Рокингаме». — ответил грубо Герберт. — Он о вас и понятия не имеет, лорд Рокингам. А вот Джон Эльден вас знает, и он строго приказал удалить вас из кируана если вы не уплатите. — Уйти из кируана скричала Мартина, бледная, как смерть. — Да, и через неделю. — А куда же мы денемся? — Куда хотите. Малышу пришлось видеть уже много горя. Он претерпел ужасную нужду, а между тем ему теперь казалось что он еще никогда не видел ничего подобного. Оно было тем ужаснее, что здесь не было ни слез, ни криков. Однако Герберт встал и, прежде чем спрятать бумаги в сумку, еще раз спросил. «Я вас еще раз спрашиваю, хотите вы платить или нет?» «Но чем же?» — это произнес громким голосом Мюрдок. «Да, чем платить?» — повторил он, приближаясь к управляющему. Герберт давно знал Мюрдока. Ему было небезызвестно, что тот один из самых ярых сторонников Народной Лиги, и он подумал в настоящую минуту, что хорошо было бы избавиться от него. Поэтому, не считая нужным с ним церемониться, он ответил, пожимая плечами. «Вы спрашиваете, чем платить? Уж, конечно, не тем, что принимать участие в смутах и бойкотировать владельцев. Работать надо!» работать! вскричал Мюрдок, показывая ему свои руки, загрубевшие от работы. «Разве эти руки не работали? Разве мои родители, братья, сидели столько лет на этой ферме, сложив руки?» «Господин Герберт, не говорите таких вещей, потому что я не в состоянии их слушать!» Мюрдок закончил слово жестом, заставившим управляющего попятиться. И тогда, дав волю своему сердцу, в котором было столько гнева на общественную несправедливость, Он высказался с энергией, присущей ирландскому языку, про которую было сказано, если хотите говорить в защиту своей жизни, то говорите по-ирландски. Конечно, все, что он теперь высказывал, было борьбой за жизнь своих и свою собственную. Почувствовав облегчение после всего сказанного, он сел опять в стороне. Сим чувствовал, что негодование клокочет в нем, как огонь в печке. Мартан Маккарти, опустив голову, не решался прервать молчание, последовавшего после резких слов Мюрдока. Герберт продолжал, однако, окидывать всех злым и презрительным взглядом. Мартина встала и, обращаясь к управляющему, сказала. «Сударь, я умоляю вас дать нам отсрочку. Это даст нам возможность заплатить вам через несколько месяцев. Мы будем работать до изнеможения. Умоляю вас!» на коленях! Сжальтесь!» И несчастная женщина преклонила колени перед этим безжалостным человеком, один вид которого служил оскорблением. «Довольно, мать! Слишком много унижений», сказал Мюрдок, подняв мать с колен. «Таким мерзавцам отвечают не просьбами». «Нет», — сказал Герберт, — «мне ваши слова не нужны, мне нужны деньги» и сию же минуту, не то через неделю, вас отсюда выгонят. «Хорошо!» — скричал Мюрдок. «Но я раньше выгоню вас, пока мы еще здесь хозяева!» И, схватив управляющего поперек туловища, он выбросил его за дверь. «Что ты сделал, сын мой?» — проговорила Мартина, в то время как все остальные лишь поникли головами. «Я сделал то, что должен сделать каждый ирландец», — ответил Мюрдок. «Они должны прогнать из Ирландии лордов» как я прогнал их агента с нашей фермы.